«Я приеду», — тотчас пообещал Гурько. «Я у старшего брата обе сети возьму. Он у меня вообще браконьер. В него из ружья даже стреляли». «Осенью приходите на Металлург», — солидно сказал Лева. «У нас там на стадионе юниорская футбольная команда». «Жек Гурьянов, Колька Горохов и Титяпоч, Я вас персонально зову. Нам нужны хорошие игроки». «Я прямо в первый сентября приду», — пообещал Гурько. Славик Мухин покрутил в руках кепку с козырьком и решительно нахлобучил ее на голову Тетяпе.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 Крутил его по-всякому и наносил удары по воображаемому противнику. «О! валериан обрадовался Гельбич. «Иди сюда, буду тебя убивать! Стой спокойно! Дышь! Дышь!» Гельбич вмазал Валерке флагом сначала по ребрам, потом по башке. «Мозги наружу!» – удовлетворенно сообщил он. Валерке не понравилось, как Вольный Гельбич обращается со знаменем. «Конечно, отрядный флажок – это ерунда, но все равно так нельзя. Знамя – не игрушка недовольно», – сказал Валерка. «А что?» – мгновенно прицепился Гельбич, почуяв забаву. Он распустил красное полотнище и махнул им у Валерки перед лицом. «Целуй!» – приказал он. «Целуй!» Так в цепную собаку тычет палкой и приговаривает. «Кусай! Грызи!» Валерка попытался схватить флаг. Гельбич ловко отскочил. «Давай подеремся!» – увлеченно предложил он. «Штыковая атака! Я тебя колю, а ты такой дохнешь!» Гельбич сделал выпад развернутым знаменем, поражая Валерку в грудь.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 «Девиз! Гори так ярко! Ну, продолжайте!» «Как чигарка!» – подсказала простодушная Женька Цветкова. «Своими руками всех убью!» – пообещала Ирина Михайловна. На дружинной площадке собрался весь лагерь. У флагштока стояли взрослые – Свистуха, физрук Руслан Максимович, Марина Федоровна, старшая воспитательница, которую никто не запомнил, доктор Насатов, директор Колыбалов и, конечно, серп Иванович Еронов. Суетился радиотехник Саня.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 Неплохо получается».